Глава третья. Мари долго возилась с лапой золотистого ретривера с парка, пока не привела ее в божеский вид. Собака интуитивно чувствовала ведьму, послушно замерла под ее приказным взглядом и терпеливо сносила все медицинские манипуляции. На это Артем заявил, что у Мари золотые руки. Попытался всучить ей деньги, но она не взяла. Сказала, что от соседей ей ничего не нужно. Зато от завтрака, приготовленного тетей Любой, отказаться было выше ее сил. Ели пшеничные пышки со сметаной и сгущенным молоком, запивая жутким растворимым кофе с парным молоком. Артём веселил её, как мог. Мари постоянно чувствовала его заинтересованный взгляд, который к удивлению ей листил, а ещё смеялась в нужных местах и наслаждалась утром. Никак ей нечего, просто была само собой, удивившись, насколько легко это было в его присутствии. Тётя Люба, подперев голову рукой, смотрела на них задумчиво. В разговор почти не вмешивалась, лишь иногда шевелила губами, словно что-то прикидывала. Мари догадывалась, о чем думала местная почтальонша. О том, как было бы хорошо, если бы ее единственный сын влюбился в новую ветеринаршу. Все бы у них сложилось, после чего Артем взял, да остался навсегда в станице. Дом бы здесь построил в Лазаревской, ведь места-то какие красивые. А отсюда до Ростова, где у Артема и завод, и бизнес, рукой подать. Матери бы помогал. Нет, не деньгами. Он их и так прилично подкидывает, а тем, что был бы рядом, когда нужен. А там глядишь и внуки пойдут, и видеть их можно будет не раз в месяц по выходным, а каждый день. Марин, ты поедешь завтра в райцентр? – спросил Артем, когда они перешли уже на ты. Могу подвезти, у меня дела в городе. Никаких дел в райцентре у него не было. Марин несколько в этом не сомневалась. Не получится, покачала головой. Меня Семеноч на молоковозе подбрасывает. «У нас с ним традиция такая», — усмехнулась она. «И её нельзя нарушать, а то у него без меня молоко скисает, и хозяин понесёт серьёзные убытки». На это тётя Люба покивала с самым серьёзным видом, заявив, что с появлением Марины дела в обширном фермерском хозяйстве стали идти намного лучше, чем раньше, и урожаи невиданные, и дожди как по заказу. Кстати, хозяин это оценил, сделав совершенно правильные выводы. «Умный мужик, недаром его называют хозяином». то одно Мари подкидывала, то другое. Вот забор недавно его ребята заново поставили, сараи подлотали, дорогу на ее улице асфальтную провели, чуть ли не единственную во всей станице. Тогда я встречу тебя после работы, уверенно произнес Артем. На что тетя Люба одобрительно покивала, а Мария взглянула на Артема с интересом. Похоже, запал. Ну раз так, то пусть встречает. Правда, если Стасик признает, что у него появился соперник, то хозяйский сынок придет в бешенство. Глядишь, еще и переедет Ростовского миллиардера на своей ниве. Впрочем, это было уже не ее дело. Пусть мужчины сами разбираются.